Глава 29 девятая Примеряя новые роли Конь тоскливо фыркал, склонившись над телом своего хозяина Я же, оцепенев, пытался заставить себя действовать И лес вокруг, как нарочно, сразу же наполнился звуками Когда мы мчали через него, я слышал только свист ветра в ушах. Потом стихло все. А сейчас, стоя перед Максимилианом, я страдал от шума. Птицы, шорох хвои в сосновых кронах, потрескивание стволов. Даже конь шум намотал хвостом. Я отошел, практически отбежал в сторону, убеждая себя, что я не виноват. Несмотря на это, колени предательски дрожали. Что будет, если кто-нибудь увидит меня рядом с телом барона? Наверняка же подумают на меня. Я подпер рукой ближайшее дерево и вытер проступивший на лбу пот. Утро было не жарким, но это не мешало паре капель стечь попереноситься до самого кончика носа. Нет, так его оставлять нельзя. Я обернулся. Тело по-прежнему лежало неподвижно, и чуда не произошло. Барон не ожил. Увести его в дом? Зачем? Тогда точно увидят. Оставлять прямо здесь нельзя никак. Поблизости не было ничего похожего на укрытие, только вдалеке рос кустарник. Я уже составил план. Неприятный, но единственный, который я мог благополучно исполнить, не оставив никаких следов. Жаль, что некого было взять в помощники, никто не смог бы меня прикрыть. Тело я решил закопать в лесу, но для этого надо еще сходить за лопатой. И я, как во сне, вернулся к телу своего однофамильца, схватил его за ноги и поволок к росшему в отдалении кустарнику. «Вряд ли кто-то пойдет туда. но если пойдут мимо, в чем я тоже сильно сомневался, то все равно не заметят. Это лучше, чем оставлять тело на опавшей хвое». Только вот кустарник при ближайшем рассмотрении оказался зарослями малины, обширными и довольно густыми. Ягод было полно. Я почти наверняка перепачкался ярким соком, пока прятал тело. «Еще надо вернуть лошадей». Когда труп исчез из виду, думать стало гораздо легче, как будто мозг решил, что я уже спрятал тело. Обеих лошадей я взялся вести за поводья. Но добраться до дома оказалось не так-то просто. Бродя по лесу, я в конечном итоге заплутал и вышел к одной из деревень. Здесь кипела жизнь, но я старался держаться в стороне, не выходя из лесу. Верное направление я уже видел. «О, здрасте, Максим Бернардович!» — услышал я женский голос за спиной и тут же обернулся, не отпуская лошадей. «Добрый день!» — запнувшись, откликнулся я, рассматривая селянку, женщину с каштановыми волосами, забранными под косынку. На вид ей можно было дать лет сорок или около того. Владенья осматриваете!» — улыбнулась она. «Да, вот э, я тут, это, с лошадьми выгуливал, объезжал, на прогулку выехал». «И Германа тоже взяли с собой?» «Так-то хорошо, ему встойли скучно», – произнесла она и поправила косынку, которую держала на сгибе локтя. «А я вот за малинкой собралась, пора уже, поспевает». «Хорошо», – ответил я, уже готовый попрощаться и двигаться дальше, как вдруг до меня дошло. «А я там был как раз, нечего собирать». «Да как же нечего, Максим Бернардович?» Женщина громко хохотнула. «Вы же весь в малине, ежели только передавили там все, как медведь. Думается, найду еще немало ягод там». «Погодите, не ходите туда, рано еще. Я хотел в ту сторону на охоту сходить, дичь пострелять», – Затораторил я. «Да?» – недоверчиво спросила селянка, перевесив корзину с одной руки на другую. Так дичь-то вроде в небе бьют. Все ради вашей безопасности. Мало ли что, повременить чуток». «Ой, ладно, уговорили». Она развернулась и пошла в направлении деревни. «К вечеру схожу». Я кивнул, и женщина преспокойно удалилась. Пронесло так пронесло. Я поспешил к дому, наскоро затолкав обеих лошадей в стоило. Где Максимилиан держал оружие, я знал. В этом было еще одно отличие между нашими мирами, а именно, Огнестрел продавался практически без ограничений и хранился тоже. Никаких сейфов и подтверждений лицензий, продления и прочих глупостей. Ни один человек, даже если он был не в здравом уме, знал, решил устроить пальбу в людном месте, и он погибнет первый не от руки городового, так от гражданина с активной позицией. «Так зачем гонять человека к психиатру?» С лопатой оказалось сложнее, вряд ли она была в доме. И точно, через десять минут поисков, уже выбравшись на улицу, я нашел ее в сарае, пристроенном к дому. С двустволкой в одной руке и лопатой в другой я смотрел на Германа, а Гнедой смотрел на меня. «Верхом или ногами?» Быстро и неудобно, или медленно, и тоже неудобно. В раздумьях я переломил двустволку и обнаружил, что она пуста. Чертыхаясь на всю конюшню, я помчался в дом, раздобыл несколько патронов, какие попались мне под руку, пару затолкал в ствол, а остальные, что-то около десятка, сыпал в карман. Дальше тянуть было никак нельзя, и в итоге я решился. Вскарабкался на коня и, представляя, как по-идиотски я выгляжу со стороны, с ружьем на плече и лопатой в руках, решил объехать деревню максимально далеко. И не пожалел. Коня я пустил трусцой, и он почти бесшумно ступал по земле, усыпанной сосновыми иглами. Людей рядом не оказалось, и я добрался до малинника без проблем. Тело лежало там же, где я его и оставил. Похоже, что его никто не видел. А потому я выбрал место чуть ниже и принялся копать, лишь изредка поеживаясь от неприятных покалываний между ребрами. Яма была готова очень быстро. Почти сразу начался песок, и я, углубившись посередину бедра, задумался, стоит ли копать дальше, и на всякий случай сделал яму глубже еще на полметра. Уставший и мокрый, я затолкал тело в яму, временами покрываясь мурашками от ужаса. когда видел перекошенное лицо барона. А потом поскорее закидал песок, разровнял оставшуюся землю и перемешал ее с хвоей, чтобы не слишком бросалось в глаза. Получилось все равно погано. Лопату я положил на землю рядом с ружьем и сел на поваленную сосну поблизости. Никогда бы не подумал, что так все извернется. Ведь ситуация вчера складывалась просто великолепная. Почти легально стал бы дворянином, а вместо этого выкопал для мертвого барона могилу. И таскаю с собой ружье, как будто я какой-то охотник. Я схватился за двустволку и прижал к плечу приклад. Тяжелое, на ладони лежит так, словно ружье под меня и делали. Внезапно между деревьями пролетела птица, нырнула вниз и села на землю в поле зрения. Раз уж я сказал, что иду охотиться, надо использовать шанс. Не стрелять же в воздух, в самом деле. Пестрая птица с длинным клювом беззаботно семенила по хвои. Я прицелился получше и задержал дыхание. Сердце забилось настолько часто, что даже мушка подрагивала. Еще бы, охотник! Живность замерла, и я тут же спустил курок. Бахнуло так, что у меня заложило уши. Забыв о трагедии, я чувствовал только азарт. Нет, не только могилы я могу копать. Сразу же я направился к месту, где только что была птица. Повсюду валялись перья и, пожалуй, больше ничего. Как я не искал, добычи не было. Помрачнев, я разломил двустволку и вытащил горячую гильзу. Жирными белыми буквами вдоль черного корпуса было пропечатано слово «Картеч». «Хреновый охотник», — сказал я Герману. Конь, понимающе, смотрел в ответ. «К черту все! Хватит с меня новых ролей! Все уже практически готово, осталось лишь разобраться с деньгами. Поэтому я отправился в упустевший особнячок, чтобы привести в порядок мысли и составить новый план действий».